Прорыв в космос. Переселившись в другую квартиру и переменив место работы, я надеялся, что в новых условиях жизнь моя потечет без всяких срывов и пертурбаций. Я теперь работал помощником за всклада бракованных силикатных изделий. Должность эта была спокойная и малоответственная. Что касается быта, то квартира, несмотря на многонаселенность, отличалась сравнительной тишиной, и в целом жильцы в ней жили дружно. Таким образом, теперь я отдыхал от недавних передряг. Однако для моего корабля судьба готовила новые мели и подводные камни. В числе жителей нашей квартиры имелся тихий старичок, пенсионер по имени Сидор Сидорович, Однажды, разговорившись с ним на кухне, я был поражен его широкой подкованностью в научно-фантастическом деле. В его речи так и мелькали разные специальные слова «квантование», «киберы», «фотоны», «лазеры», «мазеры», «квазары», «суперсветовая скорость», вне Эйнштейновское изгибание пространства. А уж что касается разных звезд, созвездий и галактик, то их он знал как свои пять пальцев. Будучи сам поклонником всего межпланетного и заинтересовавшись этой культурной личностью, я изложил Сидору Сидоровичу свою краткую биографию, а в ответ мой новый знакомый рассказал о себе – Долгое время Сидор Сидорович проработал ночным сторожем на дровяном складе, в силу чего привык смотреть на звезды и строить о них разные догадки. Уйдя на пенсию, он все свои моральные и физические силы бросил на овладение научной фантастикой и вскоре достиг в этом многообещающих результатов. Из прочтенных книг он понял, что не сегодня-завтра, На Землю явятся гости из космоса, и каждый землянин должен быть готов вступить в контакт с пришельцами. А так как у инопланетников все не так, как на Земле, то мы, чтобы достойно встретить гостей, должны учиться делать все наоборот, вводя фантастику в быт. Так, спать нужно не ночью, а днем». Ложась в постель, на подушку класть ноги, а не голову. Мыться в бане в одетом виде. Покупая что-либо в магазине, за вещь не платить, а требовать ее стоимость продавца и так далее. Таким путем человечество осуществит прорыв в космос. В принципе, мысль Сидора Сидоровича о внедрении фантастики в быт показалась мне заслуживающие внимания, но некоторые из предложенных им правил показались мне трудновыполнимыми. Этими сомнениями я поделился со своим собеседником, и тот ответил, что любой волевой человек при желании может выполнить эти правила даже с превышением. Он добавил, что, к сожалению, есть на Земле противники межпланетных контактов, и они-то и вставляют палки в колеса. Несколько раз его уже водили из магазина в милицию и хотели возбудить судебное дело, но он преодолеет козни недругов. Однажды Сидор Сидорович пригласил меня к себе. До этого в комнате у него я не бывал, и теперь, войдя в нее, сразу почуял, что фантастика здесь просто внедрилась в быт. Пол был покрыт толстым слоем мусора. Комнаты своей хозяин не подметал, и даже наоборот, в дни дежурств по квартире заметал в нее мусор из коридора. Стекла окон были закрашены черными чернилами. Трехламповая люстра торчала из пола, выключатель же находился под потолком. Включая и выключая свет, Сидор Сидорович каждый раз пользовался приставной лестницей. Фотопортрет хозяина аккуратно висел на стене вниз головой. Прежде чем приступить к разговору, мой собеседник предложил мне стакан чаю с солью, а также смесь арахисовой халвы с маринованными кильками, но я от угощения отказался, тактично сославшись на слабый желудок. И вообще вся эта межпланетная обстановка произвела на меня несколько... Подавляющее впечатление. У меня даже промелькнула дикая и недостойная мысль. А что, если Сидор Сидорович немножко не в себе? Но вскоре хозяин комнаты поделился со мной одной интересной идеей, к осуществлению которой он хотел привлечь и меня. Он исходил из того, что инопланетники читать по-нашему не умеют, поскольку у них все наоборот. Поэтому к их прибытию надо подготовить несколько книг, переписанных так, чтобы все слова в них читались наоборот, тогда гости смогут их понять. Для начала старичок предложил перевести на межпланетный язык «Уголовный кодекс», поваренную книгу и оказание первой помощи при несчастных случаях, а в дальнейшем приступить к переводу большой энциклопедии. Говорил он так убедительно и напористо, что я откинул свои сомнения и решил принять посильное участие в этой переводческой работе. Обрадованный моим согласием, Сидор Сидорович выделил мне большую общую тетрадь в красивом дерматиновом переплете и вручил поваренную книгу. Сам же он взялся переводить Уголовный кодекс, так как практически уже был знаком с этим кодексом. В тот же вечер я приступил к переводу. Открыв тетрадь и одновременно книгу, на первой странице тетради Я написал большими буквами. Я неравоб агинг, отздово к юнилвото гирб, его родз и йонсук ищип. Затем я начал переводить первую главу, где речь шла о супах и борщах. Работа шла медленно, каждое слово давалось мне с трудом, но в минуты сомнений меня вдохновлял пример моего талантливого брата, который не щадит себя для науки. За неделю я перевел восемнадцать страниц. Но труд мой пропал даром. Однажды Сидор Сидорович сказал мне что до сих пор он недостаточно последовательно делал все наоборот и что теперь он решил усилить прорыв в космос. В этот день, собираясь в баню, он вместо мыла взял с собой кусок фасованного сливочного масла, на ноги надел две старые шапки-ушанки, тщательно прикрепив их проволокой, ботинки же привязал к голове. Поверх прочей одежды — Он, поскольку стоял теплый майский день, натянул свою шубу, в которой когда-то морозными ночами охранял дровяной склад. Увидев его в таком одеянии, я посоветовал ему идти к бане переулками, где меньше прохожих. Увы, старичок-космист не вернулся в свою квартиру. Придя в баню, он, чтобы усилить прорыв в космос, пошел не в мужское, а в женское отделение. Моющиеся женщины, увидев мужчину, да еще в таком странном обмундировании, подняли панику. Сидору Сидоровичу все же удалось пробиться в парилку и взобраться на полог, но оттуда его силой направили в психбольницу. Однако через месяц лечения его отпустили, Сдав под расписку родственникам, которые и увезли моего собеседника в Мелитополь. Соседи по квартире, помня мои дружеские отношения с выбывшим жильцом, стали поглядывать на меня с опаской. Очевидно, они подозревали, что и я начну внедрять фантастику в быт. Чтобы на время избавить их от своего присутствия, я устроился в одну геологоразведочную. «экспедицию».